Глава 27. Нашли. Дмитрий Ильич Павлов с нетерпением ждал возвращения бродяжек, взявшихся доставить Макарку Куликова. Из беседы с хозяином постоялого двора он узнал, что Куликов начал хворать и недавно чуть Богу душу не отдал. Только бы мне его благополучно в Петербург доставить, думал Павлов. А там пусть помирает, развяжет руки жене. Несчастная женщина хоть право на помощь получит и от ребят избавится. Прошло более трех часов. Павлов начинал уже тревожиться, как вдруг хозяин прибежал к его столу. Ведут, ведут, еле живого ведут под руки. Вот от того и долго так. Добрых пять минут еще прошло, пока компания из трех ободранных бродяжек подошла к постоялому двору. Павлов встретил их, как дорогих гостей, и, увидев Куликова, не узнал его. Так он исхудал и переменился. — Спасибо, братцы, вот вам за труды! — произнес Павлов, давая бродяжкам деньги и усаживая расслабленного Куликова. — Вы меня не узнаете? — обратился к нему Дмитрий Ильич. — Виноват, не могу признать. А помните, с чиновником Мещанской управы мы были у вас и спрашивали насчет паспорта, который вы продали в этапе? Помню, помню. Разве это дело не началось еще? Нет еще, и знаете что, вам придется ехать с нами в Петербург. Ой, я не в состоянии теперь доехать. Живого или мертвого мы должны доставить вас в Петербург. «В Орле нас ждет чиновник сыскной полиции. У меня извозчик ожидает. Едемте сейчас». «Не могу, не могу. Пожалуйста, спрашивайте, что хотите. Только оставьте меня здесь. Я даже до Орла не в состоянии дотащиться». «Новое несчастье», — мелькнуло в голове Павлова. «Он действительно очень плохо и не доедет до Петербурга». «Умоляю вас, дайте мне, пожалуйста, выпить водки». — попросил Куликов. — Горит в горле, сжется внутри. — Голубчик, тебе водка яд, постарайся удержаться. Нам ведь необходимо тебя вести в Петербург во что бы то ни стало. — Слушайте, добрый господин, поверьте мне, дураку, я пью 33 года и знаю хорошо свою натуру. Если вы не станете давать мне водки, я слягу и скоро помру. А если вы будете держать меня постоянно в охмелю, я доеду, пожалуй, и до Парижа. Только не давайте мне опохмелиться совсем. Вот я вторую неделю не пью, целовальник не отпущает больше в кредит, и я болен, умираю. С каждым днем все хуже и хуже. Верьте, господин, что я только и живу, покуда пьян. Сам знаю, что непутевый я человек злодей семьи своей, ну что ж могу сделать? Ну смотрите, вот какой я работник сейчас, а напьюсь и оживу. Напьешься и совсем сляжешь. Доктора, не говорите про докторов, ничего они в нашей натуре не понимают, потому что они немцы и немецкую науку превзошли. А что русскому здорово, то немцу смерть». Давайте любого доктора пусть выпьет залпом косушку сивухи в кабаке. Он тут и готов будет. А для меня две косушки — порция. Выпил две косушки, и я молодцом. Я не зря вам сказываю. Тридцать лет пробую на себе. Только вот одно горе. Что дальше, то больше водки нужно, а она дорога, проклятая. Прежде довольно бывало две-три косушки в день, а теперь... 5-6 выпиваю, и то не пьян. Вы думаете, я не работаю или ворую деньги на пьянство? Не-не. Во как работаю. Подвое суток иногда кругом работаю. Хорошие деньги зашибаю. А семье помогать не в состоянии. Дорога водка. Мало выпью, работать не могу. Много выпью, все деньги пропиваю. Вот жизнь наша постылая. Куликов говорил это с увлечением и с таким убеждением, что колебавшийся Павлов приказал, наконец, подать полуштолф. «Все равно», – подумал он, – «в теперешнем виде его не довезешь до Петербурга, а пьяный, может быть, и в самом деле он бодрее». Когда слуга принес бутылку водки, Куликов задрожал весь от радости и потянул трясущиеся руки к столику. Он выпил залпом стакан, другой, третий, и каждый раз, чмокая, потирал живот. «Вот-вот, спасибо вам! Вот отлегло! Теперь лучше, теперь мне хорошо!» «Вы закусили бы, съешьте что-нибудь!» «Не могу, я не закусываю, так лучше!» Он оживился. Потухшие глаза забегали, руки перестали трястись. Видимо, он сделался бодрее. — А водку-то вам подали не ту, что мы пьем. Ароматная, мягкая. Дозвольте прикончить бутылочку. — Не много ли будет? — Не в жизнь. Этой водки хоть ведро можно выпить. Одно благоухание. — Пейте, мне не жалко. Куликов схватил бутылку, с любовью поднял ее в воздух, меряя, сколько там еще осталось влаги, и налил стакан. — Ах, барин, есть ведь люди, которые сколько хотят, могут пить такую водку. Счастливцы! А тут ты зевухи-то подчас на коленях не выпросишь. И отчего это наша водка не такая? Она жжет внутри, воняет и водой отдает. А это хрусталь. Куликов не переставал восхищаться, пока не вылил остатки бутылки в стакан. Печально отодвинул он пустую бутылку в сторону и встал. — Ну, теперь поедем в Орел, — произнес он. — Вот мне и лучше, гораздо лучше. Благодарю вас, очень-очень благодарю. — Я обещаю вам все время, — сказал Павлов, — пока вы будете ехать в Петербург давать такую водку, сколько вы в состоянии выпить. — Благодетель вы мой, нельзя ли с вами за Париж куда-нибудь на край света уехать? «Только... только...» Он утер рукавом своей грязной блузы набежавшую слезинку. «Только семья-то моя, верно, неевший сидит!» «Не беспокойтесь, я дал вашей жене восемь рублей, и когда мы уедем, дам еще двадцать пять!» Куликов повалился в ноги Павлову. «Кормилец, благодетель истины наш, да за что милость такая!» «Встаньте, встаньте, пора ехать!» Не стоит благодарить, я ведь не для вас это делаю». Они тронулись в путь, все радостные и довольные. Павлов был на седьмом небе. Он не рассчитывал на такой быстрый успех поисков. Куликов не мог еще переварить чудной водки. Извозчик хорошо отдохнул и закусил на господский счет. Даже клечонка после долгой стоянки бодрее бежала, мотая головой, и размахивая хвостом. Солнышко палило меньше. День давно перевалил за двенадцать, и воздух был свежее. Не так было душно. Торжествующий, довольный Павлов вошел в гостиницу. За ним следовал Куликов. «Чиновник Иванов у себя?» спросил он коридорного. «Дома нет?» Он вошел в номер. «Неужели нашли?» встретил их Иванов. «Еще бы, в лучшем виде!» «Да вы лучше нас производите обыск!» «Еще бы, не лучше! Для меня это дело всей жизни, надежда, может быть, счастье, а для вас поручение за номером таким-то и только!» «Сбыл поручение с рукой дело в шляпе!» «Так это вы, Куликов?» Обратился Иванов к блузнику. «Я?» Важно ответил Куликов, выпятив вперед грудь и заложив руки за спину. После выпитой бутылки чудной водки он как-то возгордился, почувствовал себя, если не барином, то во всяком случае человеком с весом и достоинством. Водка в одно и то же время оживила его и воскресила энергию, возбудила нервную систему. «Так, только не мешало бы, — обратился Иванов к Павлову, — переменить ему костюм, в таком виде его неудобно вести». Разумеется, мы сведем его в магазин и оденем с головы до ног. А пока нужно отправиться всем вместе в управу для засвидетельствования его личности и удостоверить, что другого Куликова Ивана в составе Мещанского общества города Орла не значится. «Идемте. Мне хотелось бы сегодня же выехать в Петербург. Едва ли». «Ваше благородие», — произнес Куликов, вертя в руках фуражку. «Что?» стыдно мне, но явите божескую милость. — Чего вам говорите? — Дозвольте один только стаканчик для храбрости перед дорогой. — Хорошо, хорошо. Куликов повернулся на одном каблуке и исчез в буфете. — Надо за ним все-таки присматривать, заметил Иванов. — Не улизнул бы он от нас. — Не улизнет. Он так счастлив, что пьет хорошую водку и знает, что семья обеспечена. — Вы видите, каким он фертом? А посмотрели бы два часа тому назад, когда его привели под руки. Казалось, прямо в больницу надо везти. Удивительно, на него влияет водка. Это на всех алкоголиков так. Однако поедемте. Куликов ждал уже их у подъезда. Он облизывался и хитро посматривал на господ. Вместо разрешенного стаканчика он выпил за буфетом четыре и повелительно приказал. Поставьте в наш общий счет из номера первого. В управе не встретилось никаких недоразумений. В присутствии всего состава членов и старосты управы Иванов сделал опрос Куликова: Как звали того арестанта, которому ты продал за 5 рублей паспорт? Макарка душегуб! Как он выглядел? Крепкий коренастый мужик лет 40, светлые волосы, глаза на выкоте. Ты подружился с ним? Да, мы сошлись хорошо. Он рассказывал, как зарезал немца, купеческую семью в Петербурге и отрубил голову любовницы, которая хотела его выдать полиции. Как в Саратове его нанимали убить старого мужа одной барыни. А он, получив 500 рублей по условию, ограбил еще убитого тысячи на полторы. Много чего он рассказывал. Как же ты такому разбойнику отдал свой паспорт? Ну мне-то что. Ведь он заплатил 5 рублей. — Заплатил? Ты помог ему бежать, он еще загубил несколько душ. — Так он загубил, а не я. Мне-то что? — Дурень, если бы ты не поменялся кличками, он не убежал бы. — Он? Да он раз двадцать бегал. Не я, так другой поменялся бы. Там желающих за пять рублей было много. Это он из дружбы согласился у меня взять паспорт. Все ведь просили «возьми, да возьми». А он мне предпочтение сделал. Спасибо ему. — Ты после не встречал его? Ни — Ни-ни. Да где же встретить? Я из Орла не выезжал. — И раньше не встречал? Ни — Ни-ни. — А если его теперь показать тебе, ты узнаешь? — Еще бы! Как не узнать? Почитай, два месяца вместе шли, да и рожа-то у него приметная. Иванов составил протокол допроса, который подписали все присутствовавшие. Затем были произведены выемки из книг. Кроме Куликова Ивана и родного брата его Петра, без выезда живущего в Орле, никаких Куликовых в составе орловских мещан нет. И последние четыре года управа паспортов на имя Куликова никаких не писало. Очевидно, в паспорте Петербургского Куликова подчищен год или самый паспорт фальшивый. Члены скрепили выписки из книг своей подписью. «Теперь все формальности окончены», — произнес Иванов. «Позвольте заявить управе, что согласно предписанию его превосходительства господина начальника сыскной полиции и в силу данного мне уполномочия я арестую Куликова для отправки в Петербург». Куликов, несмотря на хмель, который разом вышел у него из головы, вскрикнул и повалился в ноги Павлову. «Что же это вы обманули меня? За что вы меня губите?» — Кто тебя губит, голубчик? Что ты? Успокойся, ведь я тебе говорю, что вместе поедем в Петербург. — Поедем. Хорошая поездка. Это полгода в этапе идти арестантом. — В каком этапе ты с нами во втором классе поедешь? Сегодня же с курьерским поездом. — Вы все шутите, ваше благородие. — Какие шутки? Пойдем, мы тебя сейчас оденем таким барином, что, Люба, и водки еще выпьешь. Нас неси, жене, 25 рублей. Куликов встал все еще не совсем веря Павлову. Они раскланились в управе и только что хотели идти, как увидели у входных дверей прятавшуюся, оробевшую Куликову. «А вот и жена, отдай ей деньги и простись!» Куликов подошел к жене и, нахмурившись, передал кредитку. Как не любил он семью, а отдать деньги было жаль. «Дадут ему водки или нет, это еще вопрос!» А на бумажку он мог бы жить целый месяц беззаботно. Расплатиться в кабаках, восстановить кредит. Куликова приняла бумажку тоже нехотя. Она со страхом смотрела на господ. Верно смеются господа. Сейчас отымут бумажку и еще ее, пожалуй, в тюрьму посадят. Дети опять останутся голодными. А за что? Она и не просит вовсе. Она знает, что даром никто таких капиталов не бросает. В своей жизни такой большой бумажки она и не держала никогда в руках. — Простите меня, грешную! — шептала она. — Не губите, возьмите назад!